Глава 7. Однажды в конце апреля 1644 года Робин приехал из Редфорда меня проведать. Он убеждал меня оставить Ланрест и переселиться, по крайней мере, на время в Менобилле, к нашей сестре Мэри. Робин в это время уже получил повышение и в чине полковника командовал отрядом пехоты под началом сэра Джона Дигби. Он принимал участие в долгой осаде Плимута, который один только и из западных городов все еще стоял за парламент. — Джо и я оба мы согласились, — сказал Робин, — что пока продолжается война, ты не должна жить здесь одна. Женщина беззащитна перед мародерами, тем более такие беспомощные, как ты. В округе постоянно болтаются дезертиры и бродяги, грабят на большой дороге, и одна мысль о том, что ты здесь живешь в обществе только лишь мать и нескольких стариков лишает нас душевного покоя. — Здесь нечего грабить, — возразила я. Столовое серебро давно отправлено в казначейство, в Труро. А что касается вреда, который могли бы причинить мне лично, то от калеки вряд ли можно получить удовольствие. Не в этом дело, Джо. Перси и я не можем исполнять свой долг, зная, что ты здесь одна. Он спорил со мной полдня, прежде чем я сдалась против воли и испытывая при этом сильнейшее беспокойство. Потому что в течение пятнадцати лет, с тех пор, как я получил увечья... Я не покидала Ланрест, и теперь одна мысль о том, чтобы отправиться в чужой дом, даже если это дом моей родной сестры, наполняла меня дурными предчувствиями. Мэна Билли уже был забит родичами Рашлиев, которые нашли прибежище у Джонатана. Используя гражданскую войну как предлог, и я вовсе не желала увеличивать их число. У меня было сильное предубеждение по отношению к чужим, и мне притило беседовать с незнакомыми людьми из вежливости. Кроме того, теперь у меня выработался свой образ жизни, свой собственный распорядок. Мои дни были только моими. Ты можешь жить в Менобиле точно так же, как ты живешь тут в Ланросте, за исключением того, что там тебе будет удобнее, — уговаривал меня Робин. Мать будет ухаживать за тобой, у тебя будут свои собственные апартаменты, еду тебе будут туда приносить, если ты не захочешь смешиваться с местным обществом. Жить там, на холме, на свежем морском воздухе, кататься в своем кресле в прекрасном саду, на мой взгляд, ничего не может быть приятнее. Я была с ним не согласна, но, видя его беспокойство, ничего больше не сказала. И через неделю мои немногочисленные пожитки были упакованы, дом закрыт, и меня в носилках перевезли в Билли. Как это было волнующе и странно снова быть в пути. Проезжая через Лостуеттил, видеть людей, прогуливающихся по базарной площади. Нормальная, каждодневная человеческая жизнь, в которой я так долго не участвовала, закрывшись в своем собственном мире в ланросте. Мне стало не по себе и как-то тревожно на душе, как будто меня внезапно перенесли в чужую страну с незнакомыми мне языком и обычаями. Но когда мы поднялись на большой холм за городом, мое настроение улучшилось. А когда мы подъехали к старинной крепости в Кастлдоре, я увидела простирающуюся перед нами большую голубую бухту Тайвардрета. Я подумала, что, может, в конце концов, я буду в состоянии вынести эту перемену в моей жизни. Джон Рашли выехал из дома, чтобы встретить меня на полпути. Он приветствовал меня издалека, размахивая шляпой, и его худое болезненное лицо озарилось широкой улыбкой. Ему было 23 года, и трагедия всей его жизни — Было то, что его слабое здоровье не позволяло ему присоединиться к армии, и он вынужден был сидеть дома и выполнять указания своего отца. С младенчества над ним тяготело проклятие в виде злокачественной малярии, и то и дело несколько дней к ряду он проводил в постели трясущийся от лихорадки и беспомощный. Он был очень милый и симпатичный парень, с развитым чувством долга, но Испытывал непреодолимый страх перед отцом, а его жена, моя окрестница, Джоанна, с ее веселыми глазами и озорной болтовней, очень подходила ему по контрасту. Рядом с ним ехал верхом его товарищ и дальний родственник Фрэнк Пенроуз, молодой человек, одних с ним лет, который служил у моего зятя секретарем и помощником управляющего. — Все приготовлено для тебя, Хонор, — с улыбкой сказал Джон, подъехав к моим носилкам. Нас в доме сейчас чуть больше двадцати, и все как один собрались во дворе, чтобы приветствовать тебя. Вечером в твою честь будет дан обед. Что ж, очень хорошо. Тогда ты можешь приказать этим парням, чтобы они поворачивали обратно в Лостуэтил. Тут он признался, что Джоанна велела ему подразнить меня и что все находятся в восточном крыле здания, и никто не собирается меня беспокоить. «Моя мачеха», — сказал он, — Поместила тебя в покоях над воротами. Она говорила, что ты любишь, когда в помещении много света и свежий воздух, а в этой комнате окна выходят на обе стороны. Западная — в сад, а восточная — во внутренний дворик. Таким образом, ты будешь видеть все, что у нас происходит. У тебя будет свой личный театр. Двадцать человек в одних стенах — это очень похоже на гарнизон. На самом деле, со слугами почти пятьдесят они спят в мансарде валетом. Настроение у меня снова упало. И когда мы свернули с дороги в парк, я увидела в конце аллеи большой каменный особняк, окруженный высокими стенами, с обеих сторон от которого располагались пристройки, то мысленно обозвала себя идиоткой за предпринятое путешествие. Мы повернули налево, в наружный двор, ограниченный со всех сторон службами, пекарнями, кладовыми, молочными, и через арку попали во внутренний дворик, как бы вписанный в квадрат, сторонами которого служило само здание, с высокой башней-колокольней, над северным крылом и входом в южном. На ступенях, встречая меня, стояли Мэри, ее старшая падчерица Алиса и моя крестная дочь Джоанна. Их дети цеплялись за материнские юбки. «Рада видеть тебя в Менобилле, дорогая Хонор», — сказала Мэри. Лицо ее заранее напряглось от беспокойства, что «мне у них не понравится». «Здесь у нас полно детей, Хонор, ты не должна на них обращать внимание», — с улыбкой произнесла Алиса, которая, выйдя замуж за Питера, рожала каждый год. «Мы подумываем о том, чтобы протянуть веревку из твоей комнаты до колокола на колокольне», — сказала Джоанна. «Так что, если бы шум показался тебе слишком громким, ты смогла бы дернуть за нее, и все бы затихли. Таким образом, меня уже представили как некого дракона. Что к лучшему, потому что я намерена жить, как мне это удобно». «Робин, должно быть, вас уже предупредил?» — ответила я. Меня внесли в темный холл, отделанный панелями, и, не сворачивая в длинную галерею, которая шла вдоль всего здания, подняли по широкой лестнице и затем по коридору доставили в западное крыло. Я должна признаться, что моя комната сразу же привела меня в восхищение. Она была просторной и полной света, несмотря на низкий потолок. Как и сказал Джон, окна были на противоположных стенах. Западная смотрел на дорогу, отходившую от арки, наружный двор и парк за ним, а восточный выходила во внутренний дворик. Справа к комнате примыкала маленькая гардеробная, где должна была поселиться Матти, и ничто, что могло бы дать мне дополнительный комфорт, не было забыто. «Тебя никто не будет здесь беспокоить», — сказала мне Мэри. «В апартаментах за гардеробной живут Соулы и родственники Джонатана. Они очень тихие и замкнутые люди, и не потревожат тебя». Комната слева всегда свободна. Они ушли, и с помощью мати я разделась и легла в постель, очень уставшая от своего путешествия и довольная, что меня оставили в покое. Первые несколько дней я привыкала к моему новому окружению и устраивалась на новом месте, как собака, которой сменили конуру. Моя комната мне очень нравилась, и у меня не возникало желания из нее выходить. Мне также оказался посерцубой часов на колокольне, и сказав себе раз и навсегда, что спокойствие Ланреста необходимо забыть, я начала прислушиваться к хождениям, которые были частью этого большого дома, к шуму в наружном дворе, к шагам под аркой внизу подо мной, и даже, хотя бы я все это стала отрицать, заглядывала, скрываясь за шторами в окна напротив, которые, как и мои, выходили во внутренний дворик, и из которых то и дело высовывались люди, разговаривая с теми, кто находился внизу. В течение дня молодые обитатели дома то и дело приходили ко мне, чтобы поболтать, и я получила представление о других жильцах, семействах Соул и Спарк, родичах Рашлев, между которыми, оказывается, существовала постоянная вражда. Когда моего зятя Джонатана не было дома, на долю его сына Джона выпадало поддерживать между ними мир. Тяжкое бремя для его не слишком широких плеч, ибо ничто так не раздражает в молодости, как сварливые старые девы и вспыльчивые старики. Мэри же, охваченная лихорадкой нескончаемого ведения хозяйства, от зари до зари надзирала за всевозможными кладовыми и молочными, чтобы ее домочадцы не остались голодными. Приходилось следить также за внуками. У Алисы было три маленьких девочки, а у Джоанны, мальчика-девочка, и, и осенью ожидалось еще прибавление. Так что, так или иначе, Менобилли был большой колонией, причем в каждом крыле жило отдельное семейство. К пятому дню я достаточно обжилась и успокоилась, чтобы сесть в кресло и выйти из своего убежища. Джон катил кресло, Алиса и Джоанна шли по обе его стороны, дети бежали впереди, вот так мы совершили экскурсию по поместью. Обширный сад, окруженный высокими стенами, поднимался по склону холма на востоке, и с его вершины открывался вид на густой лес, простиравшийся до других холмов, и дорогу в городок Фоуи, который находился в трех милях отсюда. К югу лежали пастбище и фермы, и еще один сад, тоже окруженный стенами. Над ним проходила взбирающаяся в гору мощенная дорожка, которая вела к смотровой площадке и летнему домику, стилизованному под башню с высокими освинцованными окнами. С этого места открывался прекрасный вид на море и холм Гриббен. «Это любимое место моего отца. Здесь он работает, пишет письма, занимается расчетами, и из окон он может видеть все корабли, направляющиеся в Фоуи», — сказала Алиса. Она попыталась открыть дверь летнего домика, но та была заперта. Мы должны попросить у него ключ, когда он вернется. Для Хонор с ее креслом это будет прекрасное убежище, если на дорожке и смотровой площадке ветер будет дуть слишком сильно. Джон не ответил, возможно, ему, как и мне, пришло в голову, что его отец может быть отнюдь не в восторге от моего общества. Мы сделали большой круг и отправились обратно мимо дома управляющего полужайки для игры в шары и далее через крольчатник к заднему двору. Я взглянула поверх Аркина, уже знакомое окно моей спальни, с вазой, с цветами на подоконнике, и впервые заметила, что окно соседней комнаты закрыто ставнями. Рядом с ним из стены выступала мощная опора в виде башни. «Почему эта комната никогда не используется?» — спросила я, безо всякой задней мысли. Джон немного помедлил, прежде чем ответить. «Отец иногда туда заходит. Он там запер мебель и ценности». «Это комната нашего дяди», — неуверенно сказала Алиса, взглянув на Джона. «Ты же знаешь, что он внезапно умер, когда мы были еще детьми». Они говорили сдержанно, и я не настаивала, сразу же вспомнив о старшем брате Джонатана, умершем через неделю после старика отца, предположительно от оспы и грязной сплетни относительно его смерти от яда, которые распространял сторонник парламента Роб Беннет. После этого меня провезли подаркой, вкатили в дом, И я заставила себя познакомиться с родичами Рашли. Все они собрались в длинной, отделанной панелями галереи, очень большой и темной комнате с окнами, выходящими во двор и на запад, в сад. В обоих концах ее были камины, причем возле одного из них расположились соулы, а возле другого — спарки. Они глядели друг на друга, как звери в клетке, в то время как в центре Мэри удерживала равновесие сил. С ней была еще одна ее падчерица, Элизабет, которая была дважды Рашлей. Она вышла замуж за своего двоюродного брата из комбо, в миле отсюда. Джон прокатил меня по галерее и с должной торжественностью представил враждующим фракциям. Трем Спаркам противостояло только два члена семейства Соул, и моя окрестница Джоан составила каламбур из их имен. Она говорила, что то, что Спарки владеют в огне у Соулов, в душе. Здесь непереводима игра слов. Спарк по-английски означает «искра», а фамилия Соул созвучна слову «душа». Последние были действительно суровой и отталкивающей парой. Старый Ник Соул, скрюченный ревматизмом, был почти таким же инвалидом, как и я, в то время как Темперанс, его жена из пуританского рода, как предполагало ее имя, всегда держала в руках Библию. Имя Temperance — смысловое. По-английски это означает умеренность, воздержание. Подобные имена обычно давали своим детям Пуритане. Смысловое имя носит и главная героиня. Хонор по-английски — честь. Она приступила к молитве, как только меня увидала. Видит Бог, я никогда раньше так не действовала ни на одного мужчину и ни на одну женщину. И когда она закончила молиться, то спросила, знаю ли я, что все мы, кроме нее самой, навсегда прокляты. Это было ошеломительное приветствие, но я достаточно бодро отвечала, что давно об этом подозревала, после чего она стала рассказывать мне шепотом очень быстро, что Антихрист пришел в мир, бросая при этом злобные взгляды на камин в противоположном углу комнаты. Я посмотрела через плечо и увидала покатые плечи Уилла Спарка, который был занят безобидной игрой в шахматы со своими сестрами. «Провидение послало вас к нам, чтобы наблюдать?» — шипела Temperance Soul. И пока она разбирала по косточкам, не оставляя целого клочка, характеры ее дальних родственников, ее муж Ник жужжал мне в другое ухо, до полный отчета своей болезни от первого приступа боли в пальце левой ноги сорок лет назад до ужасающего состояния в настоящее время, когда он не способен поднять ни один из локтей выше плеча. Полуоглушенная я подала знак Джону, который подкатил меня к Спаркам, двум сестрам и брату. Уилл был одним из тех несчастных созданий с высоким голосом и женскими жеманными манерами, которые, как я инстинктивно чувствовала, должны под одеждой быть плохо сложены. Его язык оказался столь же ядовит и раздвоен на конце, как и у его кузины Темперанс. И он сразу же начал со мной шутить по поводу привычек соулов, как будто мы с ним были союзниками. Зато создавая Дебору, природа взяла реванш и дала ей всю ту мужественность, которой был лишен Уилл. Дебора была усатой и говорила басом. В то время как Джиллиан, младшая сестра, была сама девичья непосредственность, несмотря на ее сорок лет, вся в румянах и ленточках, она все время хихикала и смеялась как-то по-особенному визгливо. Ее смех пронзал мои барабанные перепонки, словно меч. «Это ужасная война», — говорила Дебора на самых низких тонах. Свела нас всех вместе, что показалось мне пустым заявлением, так как они с соулами все равно не разговаривали, и пока Джилиан расхваливала мой вид и мое платье, я заметила краем глаза, что Уил смухлевал на шахматной доске. Каким-то непостижимым образом воздух казался чище на втором этаже, над аркой, по сравнению с галереей. И после того, как я посетила апартаменты Алисы, Джоанны и Элизабет, и понаблюдала за вознёй детей, я была рада удалиться в свою собственную комнату и благодарна за благословенное уединение. Мать принесла мне обед. За эту привилегию есть в одиночестве я стойко держалась и поделилась со мной переполнявшими её, как всегда, сплетнями. Она рассказывала мне о местных слугах и о том, что они говорят о своих господах. Джонатана, моего зятя, уважали, боялись, но не слишком любили. Все себя чувствовали свободнее, когда его не было дома. Он считал каждый пенни, и любой слуга, пойманный на перерасходе продуктов, немедленно увольнялся. Мэри, мою сестру, любили больше, хотя говорили, что в кладовых она была тираном. Фаворитами были все молодые хозяева, особенно Алиса, чье милое лицо и мягкий характер заставили бы и дьявола проникнуться к ней симпатией, но относительно ее красивого мужа Питера многие укоризненно покачивали головой. Питер не пропускал ни одной стройной ножки и всегда при случае готов был обнять замешкавшуюся горничную. Я легко могла в это поверить, потому что сама не раз бросала в Питера подушкой, когда он позволял себе вольности. «Мастера Джона и мистерс Джоанну тоже любят», — продолжала Матти, «но говорят, что мастер Джон слишком боится отца и не может ему противостоять». Ее слова напомнили мне о сегодняшнем разговоре, и я спросила, не знает ли она что-нибудь о соседней комнате. «Говорят, это кладовая. Мистер Рашли заперт, там ценные вещи и ключ у него», — ответила она мне. Но мое любопытство уже разгорелось, и я велела ей поискать в двери щель. Она припала к замочной скважине, но ничего не увидела. Я дала ей ножницы, при этом мы обе хихикали, как девчонки. Она трудилась над панелью в течение десяти минут, пока не сделала в ней щель достаточно широкую, чтобы приложить к ней один глаз. Она встала перед дверью на колени, но через минуту встала разочарованная. «Тут ничего нет». Это обычная комната, очень похожая на вашу, с кроватью в одном углу и коврами на стенах. Я была огорчена, потому что, как романтическая дурочка, надеялась найти там груду сокровищ. Приказав Матти завесить щель картиной, я вернулась к своему обеду. Но позже, когда Джоанна пришла посидеть со мной на закате и сумерки начали сгущаться, она, неожиданно вздрогнув, сказала, «Ты знаешь, Хонор, однажды, когда у Джона была лихорадка, Я ночевала в твоей комнате, и мне тут не понравилось. — Почему же? — спросила я, потягивая вино. — Мне показалось, что я слышала шаги в соседней комнате. Я взглянула на картину, закрывавшую щель в двери. Щель была спрятана хорошо. — Какие шаги? Она покачала головой в смущении. Мягкие, почти неслышные. Как будто кто-то надел войлочные туфли, чтобы заглушить их звук. А когда это было? Зимой? Я никому об этом не сказала. Может быть, это был слуга, предположила я, который не должен был там находиться. Нет ни у кого, и слуг нет ключа. Его нет ни у кого, кроме моего свекра. Но его тогда не было дома. На мгновение она замолчала и потом сказала, оглянувшись через плечо, «Я думаю, это было привидение». А почему привидение должно бродить по Мэнабилли? Дому нет еще и пятидесяти лет. Тем не менее, здесь умирали люди». Старый дед Джона и его дядя Джон. Глаза ее загорелись, и, хорошо зная мою Джоанну, я могла заключать. Пари, что последует продолжение. Так ты тоже слушала эту историю о яде? Помогла я ей отважиться на дальнейший рассказ. Но я в это не верю. Это было бы ужасно и безнравственно. Для этого он слишком добрый и порядочный человек. Но я все же думаю, что привидение, которое я слышала... Это призрак его старшего брата, которого звали Джоном. Почему же призрак должен передвигаться по комнате в туфлях на мягких подошвах? Она не сразу ответила и после паузы виновато зашептала. Они никогда об этом не говорят. Джон взял с меня слово никому не рассказывать. Но он был сумасшедший, безнадежный идиот. И его обычно держали в соседней комнате под замком. Я об этом никогда ранее не слышала. Мне это показалось ужасным. «Ты уверена в этом?» «О, да. Об этом написано в завещании старого мистера рашли Джон говорил мне об этом. Старый мистер Рашли перед смертью заставил моего свекра пообещать ему, что он будет заботиться о своем старшем брате, давать ему воду и питье и приют в этом доме. Говорят, что эта комната была специально предназначена для него и как-то по-особому устроена, я точно не знаю. А потом, видишь ли, дядя Джон внезапно умер от оспы». Ни Джон, ни Алиса, ни Элизабет не помнят его, они тогда были слишком маленькими. — Что за неприятная история, — сказала я. — Дай мне еще немного вина, и давай про это забудем. Через некоторое время Джоан ушла и вошла Матти, чтобы задернуть шторы. Этим вечером у меня больше не было посетителей, но когда тени стали совсем длинными и в крольчатнике загу колесовы, мои мысли вновь вернулись к несчастному идиоту дяде Джону, Запитом совсем рядом в комнате, где он, пленник разума, так же как я, пленница тела, сидел год за годом с того самого времени, когда дом был построен. Но утром я услышала новости, которые заставили меня забыть хотя бы на время эти разговоры о ночных шагах.